За селезнями. Как только в воздухе запахнет весной, потянут с юга перелетные птицы, тут с нами, охотниками, начинает твориться что-то неладное. В эту пору охотника сразу можно узнать и отличить от обыкновенного человека. Вот посреди мостовой стоит пожилой человек, и, подняв кверху, лицо взволнованно шепчет. Раз, два, три, пять, восемь, одиннадцать. Кругом несутся автомобили, обдают потоками грязи, а он все смотрит и смотрит вверх и считает. Двенадцать, пятнадцать, семнадцать. Гражданин! Трогает его за плечо какая-то сердобольная женщина. Теперь что, померещилось что-нибудь? Но он, не отвечая, продолжает считать двадцать, двадцать два, двадцать три. И так он будет стоять и глядеть вверх, как зачарованный, Пока вереница гусей не скроется в голубой весенней дали. В эту пору и самих охотников неудержимо тянет вслед за птицами В леса, на разлива озера и рек. Туда, где природа справляет веселый праздник весны. Хорошо тогда сидеть с ружьем в шалаше на берегу тихой заводи и подкрауливать диких селезней. А чтобы подманить их к шалашу, охотник пускается на хитрость. Он сажает на воду перед шалашом привязанную за ногу ручную утку. Утка покрякивает, селезень подлетает. Только стреляй, вернее, не промахнись, и ты всегда вернешься домой с хорошей добычей. У кого есть ручная или, как ее охотники называют, подсадная утка, тот охотник счастливец. Ну а как же быть тому, у кого такой утки нет? Тут уж надо идти на двойную хитрость. Вместо живой утки сажать на воду чучело, деревянное или резиновое. А чтобы ветер его не угнал, снизу привязывает на длинной веревке грузик. Крякать такое чучело, конечно, не может, поэтому приходится самому. Одни охотники крякают в монок, другие просто в кулак. Кто как сумеет. Но все-таки как ни крякай, а вот как настоящая утка. Никогда не сумеешь. Охота без утки — Плохая еще тем, что чучело сидит на воде неподвижно, на то оно и чучело. Хорошо, если есть ветерок, тогда деревянная уточка плещется на волнах, будто живая. А когда ветер стихнет, чучело торчит на воде, как колчушка, к нему никакой селези не подлетит. Долго думали мы, охотники-безутятники, как бы нам оживить нашу приманку. Наконец кто-то придумал и напечатал в журнале отличный способ. К той самой бечевке, на которой подвешен к чучелу грузик, надо еще привязать сбоку тоненький поводок с крючком, а на крючок прицепить живую рыбку. Рыбка будет дергать за поводок, и чучело начнет шевелиться, будто живая утка. Просто и хорошо. И вот я уже сижу в шалаше, а передо мной на неподвижной воде весело плавает моя ожившая уточка. На крючок я прицепил шустрого карасика. Он живой, энергичный, так и дергает за бечевку. Я достаю из сумки монок и начинаю усиленно крякать. Крякаю полчаса, крякаю час. И вдруг откуда-то издали слышится ответный крик селезня — «Шварк, шварк!» — отвечает он мне, и, свистя крыльями, спускается на воду. Как он хорош в своем весеннем наряде! Голова сизая, грудь темно-коричневая, а спина серая с синим зеркальцем на крыле. Высоко подняв голову и зорко оглядываясь, он плывет все ближе и ближе к моей уточке. Еще секунда, и можно стрелять. Но тут... Происходит что-то невероятное. Моя деревянная утка неожиданно бросается в сторону, ныряет, вновь появляется на воде и во всю прыть пускается на утек. Чучело ожило. Забыв об охоте, я выскакиваю из шалаша. Селезень улетает, Но я уже и не думаю о нем. Бегу к лодке и пускаюсь в погоню за уткой. Не тут-то было. Она удирает и от меня. С трудом настигаю беглянку, хватаю за шею, тащу из воды. Утка упорно сопротивляется. Наконец она в лодке, но какая-то невидимая сила пытается вырвать ее у меня из рук и утащить обратно в воду. Я хватаюсь за бичеву и после короткой борьбы подтаскиваю Клодке крупную щуку, значит, попалась на моего карася, и теперь на крючке. Еще миг, щука обрывает бичевку, скрывается под водой. Вот и конец. Я сижу в какой-то растерянности, сам не мог понять, кто же я, охотник или рыбак. А впрочем, не все ли это равно? Главное то, что у меня нет ни щуки, ни селезня. Получилось совсем, как в пословице, за двумя зайцами погнался, ни одного не поймал.